Пляски осенние Волновать меня снова и снова В этом тайная воля твоя. Радость ждет сокровенного слова, И уж ткань золотая готова, Чтоб душа засмеялась моя. Улыбается осень сквозь слезы, В небеса улетает мольба, И за кружевом тонкой березы Золотая запела труба. Так волнуют прозрачные звуки, Будто милый твой голос звенит, Но молчишь ты, поднявшие руки, Устремившие руки в зенит. И округлые руки трепещут, С белых плеч не спадают струи. За тобой в хороводах расплещут Осенницы одежды свои. Осененная реющей влагой Распустила ты пряди волос. Хороводов твоих по врагу Золотое кольцо развелось. Очарованной музыкой влаги Не могу я ни петь, ни плясать, И не могут луга и овраги Под стопою твоей не сгорать. С нами, к нам, Легкокрылая младость, Нам воздушная участь дана. И откуда приходит к нам радость? И откуда плывет тишина? Тишина умирающих злаков Это светлая в мире пора, Сонно заветных исполненных знаков, Что сегодня пройдет, как вчера. Что полеты времен и желаний Только всплески девических рук На земле, на зелёной поляне Неразлучный и радостный круг. И безбурное солнце не будет Нарушать и гневить тишину. И лесная трава не забудет, Никогда не забудет весну. И снежинки по склонам оврага Заметут, заровняют края. Там, где им заповедала влага, Там, где пляска, где воля твоя. 1 октября 1905 года.